Глава 39. Дин. Мы садимся в машину. Я за руль, Люся рядом на пассажирское. Она больше не просит предоставить ей возможность управлять автомобилем. Люсе кажется такой же обескураженной, произошедшим, как и я. Имея в виду наш поцелуй, не припоминаю, чтобы я когда-то чувствовал себя так неловко после поцелуев, которые сам же и инициировал. Я горжусь собой и ненавижу себя одновременно. «Нет, но ну правда, и чего я полез к Люсе Кобер со своими объятиями и поцелуями? Не мог удержаться, это понятное дело, но как же моё обещание самому себе о том, что забуду о её существовании? Это же Люси! Тебе кажется, что ты понимаешь каждую мельчайшую детальку в ней, а потом оказывается, что не знаешь её совсем». «Ненавижу тебя!» — слышу её голос в своей голове, и улыбка сама забирается на лицо. «Как же она сказала это? С какой интонацией?» Во мне забурлило желание, оно загородило собой все страхи и обиды, которые я носил в себе последние четыре года. Я вспоминаю её красивые алые губы эти слова, и у меня снова мурашки бегут по коже. «Только не радио!» — просит Люся, когда моя рука тянется к приёмнику. Вот опять. Это «нет», которое совершенно точно означает «да». Притворная ворчливость, насмешливая раздражительность, она играет со мной, когда делает вид, что я вывожу её из себя. И всё же, играя бровями, нажимая «включить». «Бесишь!» — старательно сдерживая улыбку, бросает она. Наши взгляды на мгновение встречаются, никто так ловко не прячет симпатию за словом «бесишь». Люси Кобер просто виртуоз в этом деле. «Ретро!» — подмигиваю я. Теперь она прикусывает губы, не позволяя улыбке пробраться на лицо, готов побиться об заклад, она смущена тем, что я всё ещё помню о её вкусах. Раньше, после совместных просмотров старых фильмов, она скачивала их на свой плеер, отыскивала все эти слова песен, выписывала их в толстую тетрадь песенника, а затем заучивала. Уж я-то помню. Кому-то такие увлечения могли бы показаться странными, переписывать в тетрадку и учить песни, когда тебя никто не заставляет этого делать. Это, конечно же, не самое модное занятие среди подростков, но я понимал Люси. Она запоминала слова песен почти моментально, и с памяти у неё всё было в порядке. Песенник был ей нужен в качестве артефакта или сокровищницы, где она хранила то, что символизировало её ценности. Люся всегда была чокнутой, но на том мы сошлись когда-то, чокнутые притягиваются, им никогда не скучно вместе. «К тому же, вы знаете, как весело орать песни, слова которых ты знаешь?» И как только из динамика начинают литься первые ноты, «Hewel, you is in the news, the power of love», я делаю громче и начинаю отбивать пальцами ритм на руле. «Боже, нет!» — обречённо произносит Люси. Но не делает попыток остановить то, что произойдёт дальше, а происходит следующее. Я готовлюсь подпевать. И она прекрасно помнит, что голоса у меня нет. В том-то и прикол. «О, да!» — предупреждаю я. И косым взглядом вижу, что Люси сползает вниз по сиденью, ей это не поможет. «Сила любви — странная вещь», — запеваю я одновременно с исполнителем, даже не пытаясь хоть как-то попадать в ноты и держать голос. «Одного заставляет плакать, другого петь, превращает ястреба в маленького голубя, больше чем чувства, а это сила любви». Люся закрывает уши руками, но я уже вошёл в раж. Двигаю плечами, играю бровями, провоцирую её забавными движениями. Твёрже алмазов, аппетитная, словно сливки. Сильнее и крепче, чем сон плохой девчонки. Люся смеётся, опуская руки. Правильно, сопротивляться моему обаянию бесполезно. Я подмигиваю ей, намекая, что фильм, в котором прозвучала эта песня, был первым, который мы смотрели вместе у меня дома несколько лет назад. Разве... Это не знак? Ещё какой. Чёрт меня подери, если мы оказались не всхожи с героями этого фильма ситуации. Делает плохое хорошим, а неправильное верным. Сила любви удерживает тебя дома ночью. Я поворачиваюсь к ней. Ну же, давай! И Люси, помедлив лишь долю секунды, вдруг вступают вместе со мной в нарастающем ритме мелодии. Тебе не нужны деньги и слава. Не нужна кредитка, чтобы сесть на этот поезд. Но, быть может, она спасет тебе жизнь. Это сила любви. Это сила любви. Мы переглядываемся, и её взгляд топит мои льды, её раскрасневшиеся от волнения щёки и горящие глаза заставляют моё сердце биться чаще. Я даже не знаю, как это называется и почему так работает, но глупая песенка, которую мы орём на весь салон, тоже становится важным символом, драгоценным артефактом, который хочется сохранить в душе как напоминание о Миге, когда ты был по-настоящему счастлив. Когда ты ощутишь её впервые, она может тебя опечалить а в следующий раз может свести с ума, но ты будешь рад, словно ребёнок, найдя у любовь, что заставит твой мир кружиться. И мы ещё раз поём вместе припев и срываемся на хохот. Прошлое как будто вернулось, и мы вновь стали единым целым. Я пританцовываю и дурачусь, не желая, чтобы Люся прекращала смеяться. Ей так идёт эта улыбка, и она смеётся снова, но теперь уже надо мной. А мы, похожи на местных Дина и Люси гораздо больше, чем я предполагала», замечает она, перекрикивая музыку. «У-у, рок-н-ролл!» «Они те, кем мы могли бы стать», делая радио потише, говорю я. Взгляд Люси меняется, она делает рваный вдох, мы оба знаем, о чём она подумала, и я подумала о том же. Возможно, то, что произошло между нами тогда, и стало переломным моментом, но ни один из нас не произносит этого вслух. «У тебя красивый голос», — замечаю я в попытке сгладить неловкость. «Почему ты бросила петь?» И снова этот взгляд, вот чёрт. Всё это время я думал только о себе. Как мне плохо, чего я лишился, и даже не допускал мысли, что наша ссора изменила и её жизнь тоже. «Не знаю», — тихо признаётся Люси. «Мы смотрим через лобовое стекло на солнце, оно как по ступеням спускается на город, заливая светом верхушки деревьев, кустарников и крыши домов. «Смотри», — говорит Люси, приподнимаясь, «спорткомплекс достроен, и нет граффити на стенах». Я притормаживаю, чтобы лучше рассмотреть любимый пятачок возле парка. «А у старика, который торгует цветами, здесь собственный цветочный магазин», — указывает она, опуская стекло. «Значит, в этой вселенной ему повезло больше. Зато вместо книжного тут пекарни. И шоколадный водопад на месте. Нужно будет зайти как-нибудь». «А почему не сейчас?» «Действительно». Я сворачиваю к обочине и паркую автомобиль. «Ты серьёзно?» хлопает ресницами Люси. «Возьмём перекусы коктейли для ребят. Думаю, они будут рады. Целый день просидели в заперти в лаборатории». «Хорошая идея!» кивает она. «Мы выходим». «А деньги?» останавливается Люси. «Твой парень платит», — ударяю я себя в грудь. один снабдил тебя средствами?» «Да». «Ну, хорошо». Лёгкой походкой она подходит к двери. «Что?» — теряюсь я. «Мой парень открыл бы мне дверь», — с ехидной улыбочкой произносит Люси. «Я так и собирался сделать», — ухмыляюсь я в ответ. Дёргаю дверь и пропускаю её вперёд. «Прошу!» — и когда Люси входит в кафе, добавляю. «Как твой парень, я имею право на то, чтобы...» «Не переигрывай». Осаживает она меня, бросая предупреждающий взгляд через плечо. Я улыбаюсь, эти игры нравятся мне всё больше.